то Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге. В ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер. Рыхлый, нападший за ночь снег всюду осел, будто подтаял. Кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне. С толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то на невидимой заборы верхушки возилась и громко кричала ворона. «Цыц! зараза, сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему. Ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он вступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязе, оказывается, расположилась целая воронья стая. Антон запустил палкой. Вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору. «Зося!» — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безвыходной печали. «Зося!» «Ты понимаешь наше положение?» Сказал он, тоже заглядывая ей в глаза. «Ну, понимаю», — тихо ответила она. «Нет, ты не понимаешь», — сказал он. «Если действительно Сталинград взят, то войне конец. Или они замерятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь. Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву, ты понимаешь? Я понимаю. По-прежнему тихо ответила Зоська. Поэтому чего же мы дождемся в этой лепетянской пуще? Они же нас собаками перетравят, если мы раньше с голоду не дойдем. Зоська слегка отвернулась от него, И с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было, лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса. «Может, и так», — горестно сказала она. «Так вот, малышка, у тебя вскидали мать. У меня там, я говорил тебе, — начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя, будем жить как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська. Кажется, он сказал все и, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав однако ответного ее движения. Зоська, словно ей стало плохо, ни жестом, ни движением Не высказала ни своей радости, ни несогласия Она будто одеревенела в его руках И он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен «Зоська!» «Да», — вздохнув, сказала она «Ты это пошутил?» Ведь пошутил, правда. И отстранилась деликатно, но настойчиво, высвобождаясь из его рук. Нисколько. Я вполне серьезно. Она сделала три вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку. Не надо, Антон. Ну как же? Ведь я люблю тебя. За это спасибо, но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы... Было бы счастьем. А теперь... Ну, а теперь что? А теперь подло. Это же больше, чем подло. Чудачка! сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. Вот ты наслушалась пропаганды, а ты не подумала, кроме всего, о своей матери, что с ней будет».